Часть пятая. Домой. Глава первая. Балуй. В Олехов. Сани, запряженные парой лошадей, весело бежали по крепкому льду. И хотя зима пребывала в своих правах, тяжелые тучи отливали той мрачной грозовой синевой, которая появляется в небе только к весне. День рос стремительно, и каждый вечер наступал все позже и позже. Пола заукачивала от тряска езды. Он был бледен и неразговорчив. И Есеня скучал, глядя по сторонам. Домой. От тоски хотелось завыть. Не в Олехов. Полос его туда не пустит, а в лес, к вольным людям. Есеня соскучился по ним. И по хлысту со щербой, и по маме Гоже, и по рубцу. Но куда сильнее он хотел увидеть маму, сестер, отца. Хотя бы одну ночь переночевать дома. Проснуться под шипение сковороды, от запаха оладий, которые мама жарит на завтрак. Услышать возню и повизгивание сестренок, стук молота в кузне. Отец всегда вставал рано, раньше всех. И теперь Есеня понимал, почему. Потому что у него не было полоза, который может обнять за плечо и сказать, «Я подумаю о деньгах, а ты беги в кабак». Зато есть пятеро детей и их мать». И все они едят три раза в день, тепло одеты, у них большой и прочный дом, который не сравнить с халупами кобруча. Есене так хотелось прийти домой и рассказать отцу, что он все понял, что он любит его, что никогда больше не будет ему грубить. Он откроет медальон, чтобы полос ему не говорил, и тогда все станет хорошо, они будут жить все вместе, и он сварит Булата сколько угодно, а отец будет его ковать». Ночевали они на постоялом дворе. Полос смотреть не мог на еду. Есеня же ел за двоих. Перевозчик не обманул и отдал десять серебряников с золотого, как Полос не убеждал его, что деньги у них есть. Два золотых разделили пополам, на всякий случай. Если придется расстаться, ни один из них не останется на бабах. «Полос, как думаешь, у них есть молочко?» – спросил Есеня, вздохнув. «Наверняка!» — Полос поморщился. «А что, вина уже не хочется?» «Не могу больше! Надоело! И дорогое оно здесь!» «Хозяин, две кружки парного молока есть у тебя?» — крикнул Полос. «Остыло уже молоко! С вечерней дойки три часа прошло!» «Ничего, давай какое есть!» — Полос повернулся к Есени. «Ты гусятины, небось, хочешь?» «Не, не надо!» Давай, деньги есть, чего не заказать на утро. Сегодня, конечно, не зажарят, а к утру как раз. Хозяин. Да ты сам-то ешь. на мне, жмуренок, с души воротит. Улич сказал это надолго теперь, может, и на всю жизнь. Как это? Всю жизнь не есть? Да нет, укачивать будет от езды, что-то там в башке повредилось. Через пару часов пройдет, поем нормально, если не усну. Лежать Есеня надоело еще в санях, и в комнате наверху он долго сидел перед печкой и смотрел на огонь. Полас, тебе уже лучше!» «Нормально. Чего ты хотел?» «Почему ты мне не веришь, прохоролук?» «Потому что это глупости. Ковырять медальон ножом я не дам. Ты это уже пробовал. И что вышло?» «Ну послушай, я же подумал, все сходится!» — Что сходится? Жмуренок, тебе же сказали два мудреца, человек по имени Харалук, и невольника они убили из-за этого. — Ну и что? Мне же Дята рассказывал, что такие клинки благородные вешают на стены и охраняют с собаками. — Почему? Да потому что они медальон могут открыть. — Они охраняют их с собаками, потому что это редкость, которая очень дорого стоит. Только и всего полос зевнул. «Да нет же! У них много чего дорого стоит. Вон, у Избора, в гостиной, целое озеро, как настоящее!» Жидята мог и преувеличить, когда это говорил. «Помнишь, когда мы обедали у доктора? Ты сказал, что я умею варить булат?» Есеня скрипел зубами, чувствуя, что у него никогда не получится пола в чем-то убедить. «Помнишь?» «Ну, помню». «Ты помнишь, как Избор испугался тогда? Он до синевы побледнел. Я видел!» «Ну и что?» «Полос! Ну почему не попробовать, а? У меня дома такой нож на стенке висит, надо только его взять и попробовать!» «Жмуренок, ты уже пробовал, хватит!» «Понимаешь, этот нож, который сломался, он не совсем булатный, он хрупкий, а настоящий булатный нож пополам можно согнуть, и он не сломается!» «Я сказал, хватит!» Есеня вздохнул и поворошил угли. Ему было не объяснить, что он чувствовал, когда лезвие ножа входило между створок медальона. Он не зря хотел этого так сильно, что не послушался Полоза. Есеня не сомневался, что нож может открыть медальон. А теперь, когда он узнал о том, что его булат называют хоролугом, и вовсе был в этом уверен. Но как сказать это Полозу, чтобы тот согласился? В лесу, когда Ворошила уговаривал Полоза не брать Есеню в урт, непреклонность Полоза только радовала. Теперь же она повернулась к Есене оборотной стороной. Он уставился в печку, надеясь найти там ответ. В горне угли светятся не так. Он, наверное, задремал, потому что ему показалось, что он в кузне, и тигель стоит в горниле, а от двери на него смотрит отец. И Есения просит его принести нож, который висит на стенке. Но отец качает головой и садится рядом, и говорит... Твой Булат – настоящее чудо. Благородный Мудрослов всю жизнь его искал, а ты за три дня научился. Есеня проснулся и посмотрел по сторонам. Полос дремал, а на столе стоял его нетронутый ужин. «Полос, проснись, выспишься еще, послушай, чего скажу!» «Жмуренок, ты мне надоел!» «А ты поешь, а я пока скажу!» «Говори!» Полос поднялся, мрачно зыркая по сторонам, но быстро!» «Ты только не смейся! Помнишь, все верили, что когда заклятие, ну, закончится, то Харалук встанет из могилы и откроет медальон. Ну что, медальон его из могилы поднимет?» Глупость эта была. «Конечно, но ведь верили. Мне кажется, медальон сам хочет, чтобы его открыли. Мне так сказал тот отшельник, который знал про улича. И сбор его украл, и ко мне он попал не случайно». Я ведь Булат решил сварить, когда медальон у меня оказался. Сразу почти, на второй день. Может, может, это он меня научил. Нарочно. Сказки это. Но полос, все ведь один к одному. И собаки, и имя, и сбор испугался, и заклятие кончилось. И я Булат сварил. Все же сходится. Жмуренок, не надо, а? Я так устал. Не надо ковырять медальон ножом, хорошо? даже если нож сделан из хоролуга. К Олехову подъезжали на закате, но Полос попросил высадить их у большака. К городу он приближаться опасался. Шесть дней пути Есеня старался убедить Полоза в своей правоте, но Полос не желал ничего слушать. На дорогу вышли лесом, по колено в снегу, а когда, наконец, под ногами оказался наезженный путь, уже смеркалось. «Полос, ну давай в город сходим, ночью, а?» «Что, домой хочется? По батьке соскучился?» Полос похлопал его по плечу. «Ну и соскучился!» Есеня отвернулся. «Он же тебя только по затылку бил и чуть что за воз хватался, а? Говорил такое?» «Ну и что?» — разозлился вдруг Есеня. «Ну и бил! Все равно он мой батька, понятно? А ты всегда лицо кривишь, когда про моего батьку говоришь. Противно тебе, что он ущербный, а у меня другого нету!» «Да ладно, балуй, ты чего?» – Полос посмотрел на него виновато. «Конечно, он твой батька, и это хорошо, что ты его любишь». «Он меня читать учил, он и девчонок тоже читать учил, и мой нож на стенку повесил. Он, может, не такой умный, как Улич, но он зато меня любит». «Конечно, любит», – вздохнул Полос, – «только в город тебе нельзя ходить, ни днем, ни ночью». «Давай я медальон тебе оставлю и сбегаю, а? Я только туда и обратно!» «Нет, жмуренок», — твердо сказал Полос, — «мы идем в лес!» Есеня скрипнул зубами. «Может, ты сходишь? Только нож мой возьмешь и все!» «Ну да чего ты хитрющий, а?» — Полос рассмеялся. «Я так и знал, что тут не без подвоха. Нет, в санях выспались, всю ночь идти будем. В ноябре-то снега не так много было». «Ночью по дороге можно идти, по лесу уж больно тяжело, а днем в лес свернем и поспим». Чем дальше от города они уходили, тем сильнее Есеня чувствовал разочарование. «Ну почему Полос не понимает? Ведь часа два всего, туда и обратно. Не откроется, значит, Есеня ошибся, всякое же бывает. Хотя он ни секунды не сомневался в своей правоте. Ну почему не проверить-то? Вот Улич бы с ним согласился». «Жмуренок, прекрати на меня дуться!» Полос подтолкнул его в плечо. «Ну нельзя в город, нельзя! У твоего дома, небось, толпа зевак ждет, не дождется, когда ты явишься, чтоб свои двадцать золотых заработать. А еще... Я глупость одну сделал». «Какую?» «Я остроуму адрес Жидяты оставил, чтоб он мог мне написать. А кто знает, может, они его нашли, и теперь Жидяту тоже караулят». «Да ну!» — Есеня пожал плечами – «По-моему, ты о них слишком хорошо думаешь. Они все адреса, которые у Остроума нашли, теперь караулят. Им стражников не хватит». «Может быть, но я на доске написал, когда золотой оставил. Так что рисковать не стоит. Ты меня хорошо понял?» «Да понял, понял. Смотри, не вздумай сбежать». «Если бы Полос этого не сказал, Есения бы такое и в голову не пришло». Но идея ему понравилась, и теперь он с нетерпением ждал, когда же они остановятся на ночлег. Но верста за верстой оставались позади, а ночь все не кончалась. Свою котомку полос Есеня нести не позволил и шел вперед бодро и скоро. «Ах, хорошо дома!» — сказал он, глубоко вдыхая сухой морозный воздух. «Дома, наверное, хорошо!» — проворчал в ответ Есеня. «Мне кажется, я сразу здоровым стал, как только сюда добрался». «Море — это, конечно, здорово, но тут мне больше нравится». Есеня только вздохнул. Однако прошло около часа, за которое они отмахали пять верст, не меньше, как вдруг Полос взмахнул руками и как-то неловко, странно повалился на колени. «Полос, ты чего?» — Есеня испугался. «Нет, нет», — сказал тот тихо, — «все нормально, голова закружилась». «Да тебе нельзя еще столько ходить!» «Надо отдохнуть немножко, и все пройдет». Есения посмотрел вверх. Небо было ясным. «Через три часа светло будет», — сказал он. «Смотри-ка, дома и звезды другие. Ладно, сворачиваем в лес, поспим и дальше пойдем». Есения помог полозу встать, но тот уже пришел в себя и пошел сам, слегка пошатываясь. «Ну как от него сбежишь? А вдруг ему плохо будет? А вдруг он замерзнет один?» Они отошли от дороги довольно далеко и выбрали место для ночлега. Ты сядь, я сам все сделаю, Есеня поставил котомку на снег. Сейчас снега много, берлогу можно соорудить, тогда хоть сутки спи, не замерзнешь. Ты дрова собирай и коры сосновой нарежь, а я тебе покажу как. Поедим и спать. Берлога полоза показалась Есене сомнительным сооружением. Глубокая нора в сугробе с хитрым лазом внутрь. Пол он выслал толстым слоем сосновой коры и зажег две свечи. «Надышим, теплей будет, чем у костра». Полос завернулся в одеяло. «Не сомневайся, и свечи тепло дают. Главное, чтобы выход не замело». Есеня устроился рядом с ним. Ему в берлоге не очень нравилось. Снег к весне слежался, и ему казалось, что над головой нависла тяжелая каменная глыба. Впрочем, к тому времени, когда полос захрапел, в берлоге действительно стало тепло. Не как в доме, конечно, но спать можно, не замерзнешь». Есеня вылез из-под одеяла, накрыл им полоза, одному-то спать холодней, и начал отползать к выходу медленно, чтобы полоз не проснулся. Двинулся – замер, двинулся – замер. Лаз едва не обрушился. Выход был сделан ниже пола, чтобы не уходило тепло. В лесу светало. Есеня выбрался к догоравшему костру, отряхнул шапку и опустил на шею намотанный на голову платок. «Быстрей! Теперь надо! Быстрей!» Он представил себе, как испугается полос, когда проснется, и ведь наверняка побежит его догонять. Есеня подумал немного, взял палку, служившую кочергой, и вывел на снегу три корявых слова. "Полас, Я вернусь! Жди!» К городу Есеня бежал в припрыжку и добрался до него еще засветло. Сердце подскакивало в груди, как лягуха, то ли от бега, то ли от волнения, то ли от радости. Особенно, когда из-за поворота показалась городская стена, круглые островерхие башни, а за ними холмы с замками благородных, высокая арка ворот. Есеня никогда не замечал, как выглядит Олехов, наверное, потому что никогда не уходил из него надолго. И все это казалось ему обыденным, привычным. А теперь он понял, что на свете лучше места не бывает. И как бы некрасивы были сады Урда, как бы не завораживали его морские волны, Олехов, самый прекрасный город на земле. Дом. Там, за городской стеной, спрятанный в веренице длинных прямых улиц, его дом. Идти через ворота Есеня, конечно, постерегся. По большаку впереди него полз обоз из десятка саней. Есеня нагнал обозных, и стража не обратила бы на него никакого внимания. Но полос говорил, что в городе опасно, поэтому перед воротами Есеня незаметно бочком ушел в сторону, к ближайшей дыре. В городе ничего не изменилось. И Есеня не чувствовал никакой опасности. Никто не всматривался ему в лицо, никто не крался сзади. Он спокойно прошел мимо базара, надвинув шапку пониже. Торговля заканчивалась, и народу было немного. Конечно, хотелось заглянуть в пивную, посмотреть одним глазком, нет ли там звяги с суханом. Но Есене хватило благоразумия этого не делать. Он бы и дальше шел, не таясь, как вдруг, внимание его привлекло белое полотнище, натянутое на ограду базара у самых ворот. Раньше ничего такого тут не было. Есеня обогнул ограду и остолбенел. На белом полотнище в человеческий рост был нарисован его собственный портрет. Вообще-то Есеня считал, что лицо у него более взрослое и умное, а не такое щенячье, как изобразили на полотне. Но сомневаться не приходилось. Это он сам и есть. Да и подпись внизу. «Жмуренок по прозвищу Балуй». Других версий не оставляло. Он надвинул шапку еще ниже. Опустил голову и пошел дальше, нервно озираясь по сторонам. «Нет, домой нельзя. И к же жидяте нельзя тоже. Вдруг полос прав, и там его уже ждут. Надо немедленно спрятаться где-нибудь и дождаться темноты». Есеня свернул на улицу, ведущую в кабак. Медальон! Он забыл, что у него медальон. Если его поймают, все будет кончено. Надо было оставить его полозу или на худой конец снова спрятать в трещине старого дуба. Но выходить из города, чтобы потом с таким риском возвращаться, Есения посчитал слишком опасным. Он недолго думал, прежде чем найти место, где укрыться в сарае у бушуйхи. Старуха сидит дома, плохо видит и вряд ли заметит Есеню, даже если заглянет в сарай. Он столько раз там прятался, и никто его не нашел. Есеня старался идти вдоль заборов. Повыше поднял воротник и натянул платок на подбородок до самого носа. Пусть думают, что ему холодно. Вечерело, и людей на улицах он почти не встречал. Четверть часа, что потребовались ему, чтобы добраться до выбранного укромного места, показались вечностью. Есеня шарахнулся от двух собак, деловито выбежавших из-за угла прямо ему под ноги, чем сильно их напугал. Долго стоял, повернувшись лицом к забору, когда булочник неторопливо тянул мимо него опустевшую тележку. И, наконец, осмотревшись как следует, скользнул в дыру покосившегося забора бушуйхи. Едва затворив за собой скрипучую дверь сарая, Есеня нырнул в сено и зарылся поглубже. Ему казалось, что за ним следили и ждали той минуты, когда он окажется в тупике и не сможет бежать. Но прошло время, а его никто не потревожил. «Теперь надо спрятать медальон». Полос говорил, что прятать надо так, чтобы не нашли. Интересная мысль. Зарыть в землю или кинуть в воду, как иголка в стоге сена. Есеня подумал и решил, что если зароет его под сеновалом, то никто не сможет его найти, даже случайно. Земля под слежавшимся сеном не промерзла за всю зиму, и ему легко удалось вырыть руками маленькую ямку в два вершка глубиной. Есеня, размотав платок, снял с шеи медальон, сжал его на прощание в кулаке и положил в приготовленный тайник. «Я за тобой скоро вернусь», — шепнул он. «Ведь молодой отшельник говорил, что медальон все слышит». «Интересно, он там не задохнется? Если он слышит, может, он на самом деле живой?» Почему-то тайник показался ему похожим на могилу. Есеня утрамбовал землю получше, завалил сеном и лег сверху. «Нет, не найдут. И случайно не найдут». Он хотел подремать до темноты, но сон не шел. Есеня волновался до дрожи. Еще немного, и все выяснится. Но сначала, сначала он придет домой. Он закинул руки за голову. Полос, наверное, уже проснулся. Жаль, что нельзя переночевать дома. Мама бы оладьи нажарила. Он представил, как будут радостно визжать сестры, когда увидят его на пороге. А может, у них опять ужинает Чаруша? При всем уважении к отцу желание жениться у Есени пока не появилось. Но Чаруша ему нравилась. Она тоже его любит и тоже обрадуется. От предвкушения такого счастливого возвращения домой губы сами собой расползлись в улыбке. И тут он вспомнил, что ни мамы, ни сестер дома нет. Отец отправил их в деревню. Он вздохнул. «Ну и что? Все равно дома его ждет отец». Есеня дождался, когда стемнеет окончательно, и потихоньку выбрался на улицу. Теперь медальона у него с собой нет, и бояться нечего. Он направился к дому бегом, глядя в освещенные тусклым светом окна. И у него дома по вечерам горит свет. Там на ночь топится печь, и отец сидит перед открытой дверцей, смотрит на огонь и ждет, когда Есеня постучит в окно. Перед собственным забором Есеня посмотрел по сторонам и никого не увидел». «Улицы давно опустели. Есения толкнул калитку, но она оказалась запертой на ночь. За стенкой конюшни всхрапнул и тихо заржал сирко. Услышал, учуял. Есеня подошел к дому, поднялся на цыпочки и громко постучал в темное окно спальни. Не прошло и минуты, как скрипнула дверь в сенях. Потом раздался громкий хлопок и тяжелые шаги на крыльце. Есения вернулся к калитке. Отец подошел с другой ее стороны, скрипя снегом, и распахнул ее, не спросив, кто пришел к нему в гости так поздно. «Сынок!» Есене показалось, что отец ждал его именно сейчас, именно в эту минуту, потому что он нисколько не удивился, только обрадовался. Отец осунулся за это время, похудел и как будто стал ниже ростом. «Батя!» – сглотнул Есеня, уткнувшись ему в плечо, и вдохнул отцовский запах. Пота и железной окалины. Как ты вырос, сынок! прошептал отец, прижимая его к себе так сильно, что хрустнули ребра. Бать, я был такой дурак, сказал Есеня и шмыгнул носом. Он хотел сказать еще много чего, но почему-то слова застряли в горле. Отец потянул его за собой во двор, захлопнул калитку и запер ее на тяжелый засов. Пойдем, пойдем в дом. Мамы нет, девчонок тоже, я их отправил в деревню. «Я знаю». «Сынок, ну рассказывай, как ты? Что с тобой было?» Есенья перешагнул через порог. На столе горела одинокая свеча. Рядом с ней лежал недоеденный кусок хлеба. И в кухне действительно топилась печь. «Сейчас я дров подкину», – засуетился отец. «Ты, наверное, замерз?» «Да не, ничего. И щей погреем. Ко мне чаруша приходит, готовит, прибирает». Отец вышел в сени и тут же вернулся с горшком щей. Есения окинул кухню взглядом и увидел на стене между печью и родительской спальней булатный нож с красивой костяной рукояткой. «Бать, мне нельзя долго!» – вздохнул Есения. «Меня полос ждет!» «Ты что, хочешь уйти?» – отец с грохотом уронил чугунный горшок на плиту и посмотрел на него испуганно и растерянно. Есене вовсе не хотелось уходить. Наоборот, ему хотелось остаться тут навсегда – Настолько хотелось, что слезы навернулись на глаза. «Бать, я открою медальон и вернусь. Это быстро, вот увидишь, я за ножом пришел». «Медальон?» — отец посмотрел на Есеню, удивленно наклонив голову. «Да, бать, я знаю, как открыть медальон». «Но щей-то поешь!» — отец понурил голову и съежился. Есеня с тоской посмотрел в темное окно и покачал головой. «Не», — ответил он, и вдруг вспомнил. «Да, бать, вот еще!» Он расстегнул фуфайку и полез в потайной карман. «Вот», — сказал он и протянул отцу монетку. «Это я сам заработал, булат сварил. Вообще-то было больше, но нам на дорогу надо было». «Это что же?» Отец долго разглядывал деньги. «Золотой?» «Ага», — равнодушно кивнул Есеня. «Маме там купить чего-нибудь и девчонкам сладенького, а я пошел» он уже распахнул дверь в сене, когда увидел свет на улице. И сперва даже испугался и поддался назад в дом. Но, приглядевшись через окно кухни, понял, что боялся напрасно. Это сын соседа привез полные сани дров и сновал вокруг них с фонарем в руках, открывая ворота. Глупо было бы попасться ему на глаза. Конечно, можно выбраться через чердак, но придется прыгать оттуда на крышу соседей, Они точно выскочат на двор посмотреть, не вор ли это лезет. Не век же сосед будет перетаскивать в сарай свои дрова. И что это его дернуло привести их на ночь глядя? «Погоди, сынок», — отец тоже вгляделся в свет соседского фонаря. «Не надо, чтобы он тебя видел. Ненадежный он». Есеня сжал губы. «Интересно, что бы сделал в такой ситуации Полос?» «Ну да, Полос просто не пошел бы к себе домой». Но если ждать, то почему бы не похлебачей? Есения, оглядываясь то на дверь, то на окно, скинул фуфайку. Он не ел с самого утра. Щи, сваренные чарушей, оказались не хуже маминых, и Есеня, захлебываясь и перескакивая с места на место, рассказывала о своих приключениях. Отец предложил бросить медальон и уехать в кобруч, но Есени отмахнулся. Бать, в кобруче плохо, я там чуть с голоду не умер. «В Урде еще ничего, там море. Я хочу летом на море посмотреть», — говорят, «Урд летом очень красивый. Но знаешь, жить-то лучше дома. Съездить посмотреть — это здорово, а жить нет уж. А еще меня Улич зовет учиться у него. Он меня всю зиму учил и сказал, что я способный». Отец кивал и тоже посматривал в окно. Когда Есения рассказал ему про Харалук и про то, что булатным ножом можно открыть медальон, отец поверил. Сразу поверил, в отличие от Полоза, нисколько не сомневался и сказал. «Я знаю, ты металл чувствуешь, значит, и с медальоном не должен ошибиться. А что Полос тебе не верит, так он никогда никого не слушал». «Правда, бать, ты правда так думаешь?» «Конечно, ты ведь Булат сварил». «Знаешь, когда Мудрослов еще не знал, что это ты, он так и сказал. Я хочу пожать руку этому мастеру». «Ничего себе!» Есеня хохотнул, но вовремя спохватился и в который раз взглянул в окно. Сосед еще не закрыл ворота. «Да сколько же можно? Уж не нарочно ли он?» «Есеня, послушай, а тебе так нужен этот медальон! Может, ну его, а, столько беды от него!» «Бать, ты что, не понимаешь?» Есеня вдруг стал серьезным. «А не обидится отец, если так в лоб говорить с ним о его ущербности?» «Бать!» Это ведь я для тебя. Что для меня? Если медальон открыть, ты станешь такой, как раньше был, ну, еще до того, как я родился». Отец вскинул голову, и в его глазах мелькнул испуг. «Может, он вовсе не хочет быть таким, как раньше? Ведь ущербные всегда говорят, что стали счастливыми. И ты только для меня затеял все это?» тихо спросил он. «Конечно, бать». Меня избор твоей саблей ранил. Вот. Он поднял подбородок и показал тонкий шрам. Но я ему так и сказал. Мне все равно, что будет, но медальон я не отдам. Хочу, чтоб мой батя стал такой, как раньше. Сынок, не надо. Я и так как-нибудь проживу. Давай уедем. Нет уж. Да и какая разница теперь-то? Ножик взять и открыть. Делов. В обеих спальнях одновременно зазвенели выбитые сильными ударами стекла. И тут же раздался грохот у калитки. По полу загремели тяжелые шаги. А в это время стража во дворе, сломавшая забор, уже выбивала дверь в сени. Нет, не зря сосед возился перед домом со своими дровами. Ловушка. С самого начала это было ловушкой. Отец побледнел и шагнул к двери. «На чердак! Быстрей!» – шепнул он, сунув в руки Есени фуфайку. Есеня кивнул и рванулся к лестнице. Но из детской спальни вышли сразу трое, а вслед за ними еще трое из родительской. Отец перегородил им дорогу, Есеня схватился за ступеньки, и в этот миг рухнула дверь. Их было очень много. Они заполнили всю кухню. Есеню, успевшего подняться на несколько ступенек вверх, за ноги стащили на пол. Он потерял отца из виду. Похоже, того сбили с ног. «А может, убили? Нет!» «Батя!» – закричал Есеня. «Пустите! Пустите меня!» Он начал бешено рваться из цепких рук. Он кусался, царапался и бил стражников босыми пятками. Его тащили к двери. Он упирался, извивался ужом и грыз зубами все, до чего мог дотянуться». Стражники вскрикивали и разжимали ненадолго руки, но их было много, очень много. Его выволокли во двор и хотели связать, но Есеня бился так отчаянно, что у них ничего не вышло. Он не чувствовал боли от увесистых ударов, которыми они надеялись заставить его подчиниться. Он не давал заломить себе руки за спину и дрыгал ногами, которые с трудом держали четверо стражников. И стоило им на секунду ослабить хватку, как пятка Есени тут же влетала кому-нибудь в лицо. Едва чья-нибудь рука приближалась к его запястью, он впивался в нее ногтями, и ее сразу отдергивали. «Свереныш!» – шипели стражники со всех сторон сквозь ругань не крики. Даже удар рукояткой сабли в солнечное сплетение не заставил его успокоиться. Есеня только согнулся немного и укусил чью-то ляжку. Они хотели накинуть петлю ему на шею, но он поймал ее ртом. Кто-то начал его душить. И это им не помогло. Его так и понесли по улице, широко разведя руки и ноги. А он изгибался, клацал зубами и мотал головой. Городскую тюрьму, мрачное приземистое здание из желто-серого камня на главной площади города с четырех сторон окружала частая железная ограда – И Есеня ухватился рукой за обжигающе холодную стойку, когда его тащили через открытые ворота. Кто-то из стражников, идущих рядом, замахнулся факелом, но его одернули. «Сильно не бить, не калечить, рук не ломать. Слышал же, что сказано было?» «Ага, не бить, оторви его теперь». Есеня сжал кулак еще крепче. Но его дернули вперед, и рука соскользнула. Он зарычал от обиды и начал вырываться с новой силой. Тяжело же им пришлось в узких тюремных коридорах. Есеня ни о чем не думал и ни на что не надеялся. Он просто сопротивлялся. И не прислушивался даже, о чем стражники говорили между собой. Впрочем, его быстро передали тюремщикам. А те, в отличие от деревенских парней, знали свое дело гораздо лучше. Кто-то ударил его по шейным позвонкам ребром ладони, отчего руки и ноги сразу обмякли и сделались ватными. Кто-то скрутил руки за спиной, и дальше Есеня, подталкиваемый в спину, пошел сам, спотыкаясь и иногда падая на колени. Он еще огрызался и даже укусил тюремщика, но тот ухватил его за волосы и запрокинул голову назад, после чего Есеня мог только щелкать зубами. «Раз сопротивляется, в кандалы и к стене!» – крикнули вслед. «Пусть поутихнет немного!» Его втолкнули в камеру без окон, настоящий каменный мешок, в углу которого на полу валялся пук соломы. И подвели к стенке, где в нее были прочно вмурованы два кольца. Есеня ждал, когда они отпустят ему руки, ну или хотя бы не будут заламывать их за спину так крепко. Холодное железо стиснуло запястье. Тюремщики долго возились с клиньями, удерживающими кандалы закрытыми. А потом его руки потянули вперед. Есеня удачно выбрал момент, и удары тяжелыми цепями вышли страшными. Один из тюремщиков закричал и отступил, закрывая лицо руками, но второй, увернувшись, немедленно ударил Есеню по пояснице чем-то плоским и тяжелым. Есеня рухнул на колени, как подкошенный. Тюремщики подхватили цепи и потянули вверх, пропустив их через кольца и соединив замком. Ахалани! ласково сказал тюремщик, ударивший его по спине. «Не надо так!» Есения рванулся, чтобы его укусить, но тот с улыбкой отстранился и похлопал его по плечу. «Дурачок, на ноги встань, руки потянешь. И не рвись, только запястье раскровишь, потом гноиться будут». Тюремщики посмотрели на него, удовлетворенно кивая, и вышли вон, закрыв тяжелую дверь, обитую железом. «Совсем мальчик», – сочувственно сказал один из них. «Какой из него государственный преступник? Небось, просто шалопай» как мой в точности. Глава вторая. Агнизар. Сходство с портретом. Когда начальник стражи вошел к Агнизару в спальню среди ночи, тот сразу понял. Или самое худшее, или... Он рывком поднялся с постели. Ну? Взяли жмуренка. У него дома. Сосед донес. Медальон... «Нет, он пустой. Серебра, две монеты и все. Дом обыскали? Пол сняли, стены простучали. Нету. Надеюсь, теперь он не убежит? В кандалах, в холодной. Что, сопротивлялся?» – удивился Огнезар. «Еще как! Звереныш! Настоящий звереныш!» – расхохотался начальник стражи. «Мои ребята все покусаны и сцарапаны». У одного зубы выбиты, у пятерых фонари под глазами, пяткой засветил. Давно я хотел на него посмотреть. Подожди в приемной, я сейчас соберусь. И вели седлать лошадь. Первое, что бросилось в глаза Агнезару – удивительное сходство с портретом. И сбор действительно улавливал самое главное в лице – неповторимую человеческую сущность. Мальчишка молча упирался, извивался, его буквально втащили в застенок и швырнули в кресло, завернув руки за спинку. Агнезар с улыбкой наблюдал за его бесполезными попытками сопротивления и не мог понять их смысла. Такое бывает от страха, но этот пока не пуганный и не похоже, чтобы он чего-то боялся. «Меня зовут благородный Агнезар», – начал он, когда парень понял тщетность своих усилий и немного успокоился. «Ты слышал обо мне?» Тот посмотрел из-под лобья и оскалил зубы. «Звереныш!» Избор подметил верно. Он похож на соболя. Если соболя загнать в угол, он тоже скалится и поднимает шерсть на загривке. И выглядит это также забавно. «Я даю тебе слово благородного человека. Если ты скажешь мне, где спрятал медальон, я тут же отпущу тебя домой». Огнезар улыбнулся. Мальчишка сощурил глаза и прошипел сквозь зубы. «Этого я никогда не скажу». Агнезар не хотел выдавать своего торжества, но не выдержал и расхохотался. «Глупый ребенок. Значит, все-таки спрятал сам». Больше всего Агнезар боялся, что медальон ушел в лагерь вольных людей. «Нет, не ушел. Интересно, мальчик один знает, где медальон? Или кроме него это известно еще кому-нибудь?» «Можешь не говорить», – пожал плечами Агнезар. «Тогда я спрошу об этом у твоих друзей». Лицо Жмуренка расплылось в наглой и довольной улыбке. «А никто больше не знает, где он». Улыбка его была вполне искренней. Он радовался своей находчивости. Агнезар кивнул. «Что ж, для первого раза сведений неожиданно много. Но поговорить с парнем надо. Надо разобраться в нем, понять, чего он боится, что любит, чего добивается». А зачем тебе медальон? Как бы, между прочим, спросил Агнезар. Улыбка исчезла с лица жмуренка. Он снова приподнял верхнюю губу и процедил, чтобы забрать у тебя то, что ты украл. А, так это принципиальная позиция. Грабь награбленная. Ну что ж, принципиальные позиции сдавать легче, чем любые другие. Может быть, ты знаешь, как это сделать? вкрадчиво спросил Агнезар. Ожидая в ответ упоминания невольника по имени Харалук. «Я умею варить булат!» – неожиданно ответил Жмуренок. «Настоящий Харалук!» Парень, наверное, не понял, что подписал себе смертный приговор. Он наслаждался секундной растерянностью Агнизара. Он смаковал эту свою маленькую победу и не догадывался, что Агнизар принял решение мгновенно. Парень, конечно, расскажет, где спрятал медальон, Но он никогда отсюда не выйдет. И какой же мудрец рассказал тебе об этом? Улич или остроум? Никакой, я сам догадался. Может, врет, а может, хвастает. Впрочем, мудрецы Урдии Огнизару не по зубам. Только отравить, больше ничего сделать нельзя. И все, конечно, так тебе и поверили, скептически кивнул Агнизар. «Какая разница? Может, и не поверили. Все равно это правильно, иначе бы ты так не испугался!» Шмуренок глянул на него торжествующе. Он не понимал, что загнал себя в ловушку, из которой ему будет не выбраться. Он сам захлопнул дверь этой ловушки, отрезая себе пути к отступлению. Агнезару удовлетворенно кивнул. Больше говорить мальчишка не хотел. Он не отвечал на вопросы, и единственное, что удалось выведать Агнезару, Это то, что полос жив. Но для первого раза и этого было достаточно. Через сорок минут нелегкой беседы Огнезар кивнул тюремщиком. В холодную, в кандалы, к стене. Не кормить, пить не давать. Я приду послезавтра утром. Вечером пусть его осмотрит лекарь. И если найдет что-нибудь серьезное, доложите мне. О каждом, кто будет спрашивать о нем, докладывать начальнику стражи. «И если он умрет, или сбежит, или еще что-нибудь с ним случится, вы все окажетесь на его месте, понятно? Вы и ваши дети в кандалах в холодной». Через сутки с небольшим спесь у мальчишки немного убавилось. Агнезар не напрасно потратил этот день. Он опросил всех, кто знал Жмуренка, соседей, друзей, завсегдатая в питейных заведениях, где тот бывал, И начал представлять его себе немного лучше. Жмуренок уже не сопротивлялся. У него тряслись колени. Еще бы, на ногах больше суток. И когда его посадили в кресло, на лице его мелькнуло облегчение. Только мелькнуло. Огнезар налил в кружку воды из кувшина, стоявшего на скамейке в углу, и сделал большой глоток, не сводя глаз с лица мальчишки. Кадык у того судорожно дернулся. «Хочешь водички?» – спросил Агнезар. «Нет», – хрипло ответил Жмуренок и рывком отвернулся. «Я просто так. Ничего говорить мне за это не надо». Жмуренок только поморщился. «Гордый!» Агнезар поднес кружку к его губам, но тот неожиданно извернулся и с силой ударил по кружке головой. Снизу вверх. Вода выплеснулась ему на колени. «Не надо мне никакой воды!» – выкрикнул он довольно жалко. «Но он, наверное, хотел, чтобы прозвучали эти слова презрительно и равнодушно». «У-у-у!» — протянул Агнезар, нагибаясь и заглядывая ему в глаза. «Мы обиделись. А что ты хотел? Ты хотел, чтобы мы тебя уговаривали? Ах, балуй! Ах, расскажи нам, где ты спрятал медальон? А ты бы гордо молчал и над нами глумился. Ты так хотел?» «Да!» — рявкнул парень ему в лицо. «Да мальчишка сейчас сорвется! Быстро!» «Позовите лекаря и ката с помощником!» – кивнул Агнезар тюремщиком. «И влейте в него кружку воды!» Жмуренок захлебывался и кашлял, но не сопротивлялся. На это гордости не хватило. Агнизар дождался, пока он отдышится, а потом продолжил. «А теперь, юноша, когда ты напился и немного успокоился, я расскажу, что тебя ожидает в ближайшие дни». Иногда и этого бывало достаточно. А если все же не хватало, Агнезар внимательно следил за лицом арестанта и подмечал, что пугает того сильней всего. Этот не испугался. Вряд ли он так хорошо владел своим лицом, пока ему это не удавалось. И Агнезар рассудил, что у парня просто слабо развито воображение. Что ж, чем хуже он себе это представляет, тем сильнее будет его удивление». «Возможно, одного дня будет достаточно». Агнезар хотел сыграть именно на удивлении, на срыве маски подросткового равнодушия. Внутренний мир подростка отличается и от детского, и от зрелого, но ближе стоит именно к детскому. С одной стороны, отсутствие жизненного опыта порождает отсутствие страха смерти. Ребенок не понимает, что такое смерть. Он не представляет себя вне жизни, и жизнь вне себя». С другой, его представления о бытии окружены некоторым романтическим ореолом. И эти два фактора очень сильно мешают, если допрашивать приходится подростка. Но при этом, сталкиваясь с реальностью, они не умеют справляться с трудностями самостоятельно и подсознательно ждут помощи от тех, кто старше и сильней. Они уверены, что их пожалеют и простят. Взрослая жизнь для них – увлекательная игра». Им кажется, что достаточно сказать «я больше не играю» и все закончится. Агнезар хотел увидеть, что будет, когда закончится увлекательная игра во взрослую жизнь, и перед ним окажется ребенок, который больше играть не хочет. Он остановился на клиньях под ногти. Болезненная, но не опасная для здоровья вещь. И не ошибся. Жмуренок, изображая бесстрашие, позволил прижать свои руки к столу, Только презрительно щурил глаза, собираясь гордо молчать. Агнезар видел его в эти минуты насквозь. Кричать он начал почти сразу. И удивление, на которое надеялся Агнезар, превзошло его ожидания. Мальчишка испугался. Он не ожидал ничего подобного. Он звал маму. Он был похож на щенка, которому прищемили лапу. Из ощетинившегося подростка он превратился в несчастного ребенка за несколько минут. Сначала у него из глаз градом катились слезы, а потом к ним добавились судорожные рыдания. Агнезар не сомневался, что победил. Он остановил ката и дождался, когда парень перестанет задыхаться от слез. «Ну что?» – спросил он понимающий и доверительно. «Я думаю, уже достаточно? Скажи мне, где ты спрятал медальон и пойдешь домой, к отцу?» Тот всхлипнул громким тройным вздохом. И из глаз его снова побежали слезы. Парень молчал долго, словно раздумывал, дрожал всем телом, а потом покачал головой, сжался и зажмурился. Глава третья. Балуй. Страшно. Есеня сидел, забившись в угол камеры на соломе и смотрел на руки, которые он подтянул к груди и поставил запястьями на колени. Слезы капали на рубашку, а он никак не мог понять, как это получилось, как вообще такое бывает и бывает ли. Было так больно, что он не мог не плакать. Было страшно, и он дрожал. И чувствовал себя запредельно несчастным, обиженным, обманутым, незаслуженно наказанным и наказанным чересчур жестоко. Не хотелось думать, что это только начало. От таких мыслей сжимался желудок и судорога пробегала по спине. Он был противен сам себе. Он посмеялся бы над собой вчерашним, самоуверенным болваном, бесстрашие которого не имело под собой ничего, кроме наивности. Не слушал Полоза. Вместо того, чтобы быстро забрать нож и уйти, остался дома, потому что хотел похвастаться. И теперь придется, хочет он того или нет, придется молчать потому что иначе останется только умереть. Нельзя предать чужие надежды. Полос доверил ему нести медальон, а Есеня догадался притащить его в лапы огнизара. Хорошо еще, что хватило ума его спрятать. И теперь слезы капали из глаз, и больше всего хотелось закричать «Помогите!» «Я виноват! Простите меня! Я больше никогда так не буду! Только помогите! Заберите меня отсюда!» Есения едва не вскрикнул, когда снаружи заскрипел замок. «Нет, нет, пожалуйста, нет, только не сейчас! Еще рано!» Он прижался к стене тесней, зажмурился и выставил вперед руки. «Не бойся», – тихо сказал ему тюремщик и подошел поближе. «Я поесть принес». Есения со стоном опустил руки на колени. «Ну что ж он так испугался-то, как маленький? Он же никогда ничего не боялся!» «Я не хочу», – тихо сказал он. А я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет. Тюремщик присел рядом и поставил миску на пол. Больно? Ага. Ты, главное, не бойся. Когда боишься, во много раз хуже выходит. Легко сказать, не бойся. А как не бояться, если страшно? Так страшно, что даже тошнит. Есеня зябко повел плечами. Ты злись на себя, на них, на меня. Когда злишься, все по-другому. — Давай-ка поедим. Похлебка не ахти, конечно, но лучше, чем ничего. — Да не хочу я! — всхлепнул Есеня. — А ты через «не хочу» — тюремщик взял миску в руки, зачерпнул оттуда мутной жидкости, в которой плавала капуста, и поднес ложку Есени к рту. — Давай, открывай рот. Чтоб злиться, сила нужна. А то превратишься через три дня в слизняка дрожащего. — Я... «Итак, слезняк дрожащий!» – разревелся Есеня горько и отчаянно, размазывая слезы тыльной стороной ладоней. «Я и так, и так!» – тюремщик отставил миску в сторону и обнял его за плечо. «Ты молодец. Если в первый раз не сломался, значит, молодец. Самое страшное – это в первый раз. А что кричал и плакал, так у нас взрослые мужики ревут белугой». «Правда, что ли?» Есеня на секунду плакать перестал.